Используя специальную установку, Синклер изучал склоны гор с борта своего ЛС. Все вышки действовали, буровые установки врезались в самое сердце Макарты. Огромное количество машин съедало куски горы. Неожиданно одна из машин остановилась, когда Сэдди взорвали контрзаряд. Но их было слишком много, чтобы Сэдди были в состоянии их остановить. В свое время он пустит им кровь. Внизу, в долине, все остальные части дивизионов Райсты и его собственные силы вместе с лояльными частями Тарги проводили маневры и готовились к штурму. Махиджал еще не оправившийся от событий прошедшего дня, уважительно кашлянул в проеме люка. «Да», – спросил извиняющимся тоном Синклер, чувствуя неловкость за свою вспышку. «Переговорник, сэр, вас вызывает линия Мака, поэтому связь только через наушники, командир Сэдди, сэр». «Он хочет поговорить о Маке?» Синклер последовал за Мхитшалом вниз по тоннелю и взял наушники. «Говори, Сэдди!» «Мы начинаем беспокоиться за судьбу ваших людей, попавших в ловушку. Мак Рудер достоин нашего уважения и доверия. Он пытается держаться, но уже некоторое время они лишены воды. В настоящее время им уже не хватает энергии для инфровизоров». Мы подозреваем, что через пару часов они испытают нехватку кислорода. Конечно, пространство там большое, но 600 человек выделяют слишком много углекислого газа. К тому же, думаю, они начнут голодать». «Ну так накорми их, Сэдди! Черт возьми, маг!» Внутри усинка все сжалось, а его кулаки побелели от напряжения. «За это мы не несём ответственности». У нас более чем достаточно проблем с буровыми машинами и горными устройствами. Ваших людей ожидают чудесные сюрпризы. Почему он так гнусно разговаривает? Но наши сюрпризы вас немало удивят, я уверен в этом. Есть и другие варианты. Синг насторожился, чувствуя подвох. Продолжай. Позволь нам оставить планету. Я даю тебе слово, что все без исключения мужчины и женщины Макарты покинут Империю Рига и никогда сюда не вернутся. Даже так? Ты думаешь, что Сасса возьмет вас под опеку? Я не думал о Сассе. Вызовите компаньонов. Возьмут ли они Сэдди? Позовите Скайлу Лайма. Скажите ей, что ее старый друг передает ей привет. Сэдди, я ведь не дурак. Вы в ловушке и ищите возможности оттянуть время. И почему я должен позволить вам уйти к компаньонам? И так будет достаточно шума и без дополнительных переговоров. Я пытаюсь предотвратить кровопролитие. Но почему же вы ждали этой минуты, чтобы найти мирное решение? Нет, извините, но я думаю слишком поздно. Слишком поздно для Сэдди. Хорошо поставленный голос на другом конце провода ответил. Вы уверены, что не дадите нам покинуть планету? Позвольте мне связаться с моим кораблем. Это бы сразу сняло массу проблем. Никому не нужно умирать, тем более тем шестистам вашим людям, которые продолжают внизу наслаждаться комфортом». Синклер закусил губу, и душа его кричала. Благословение Богу этого не было видно. «Вы говорите так, как будто в вашем распоряжении целый флот. Прошу прощения, но я поклялся своей честью». что уничтожу вашу угрозу раз и навсегда. Ну а то, как именно вы умрете, зависит от того, каким образом вы поступите с людьми Макарудера. Если вы нанесете им вред... «Наше обращение с ними зависит от вас», — легко ответил собеседник. «Нам ненавистна мысль, что может случиться, если вы осуществите вторжение. Мы вынуждены отплатить тем же». Синклер сделал паузу, выигрывая время. «Кто вы?» Это, как я уже упоминал, неважно. «Мне не нравится иметь дело с безымянными, не имеющими лица голосами, говорящими из тьмы Сэдди. Не тот ли ты печально известный Брайан?» «Нет, я не магистр. Называй меня Тафф», – прозвучал ответ. «Это имя я заработал тяжелым трудом. И еще одно. Позволь мне кое-что разъяснить тебе, Синклер Фист: Если ты поставишь нас в безвыходное положение...» Мы предпримем отчаянные меры для того, чтобы спастись. Запомни хорошенько, самый опасный враг, тот, которому уже нечего терять». Синклер закрыл глаза. «Помню, как предупреждал меня Макрофт, избегай тупика. Я мог бы разнести в куски эту проклятую гору, если бы маг и мои люди не были бы там, внизу». «Думаю, разговор закончен», – прошептал Синклер. «Запомни, Синклер». Каждый твой шаг получит соответствующий ответ. Каждый метр твоего продвижения внутри Маккарты будет обогрён кровью риганцев. Ответа не последовало. Когда Мхитшал сделал знак, Синклер приказал. «Я хочу направить часть записи голоса этого так называемого Таффа командиру Брактов. Может быть, они сумеют идентифицировать его?» «Пошли дубль Илли. Она поможет поставить этого наглеца на место». Если мы узнаем, кто он, мы сумеем найти его слабое место. Пожалуйста, благословенные боги, помогите мне найти его слабую струну до того, пока Маку не пришлось платить за это. «Сэр? Фист?» – позвал техник. «Я только что связался с буровой вышкой номер три. Сэди должно быть, пробурили противовес нашему тоннелю и заложили туда заряд взрывчатки. Вышка номер три потеряла лазер и 20 метров бурового стержня». «У нас есть еще лазеры и буровые стержни?» Синклер повернулся к Мхитшалу. «Начните разведку на участке, который они защищают. Вероятно, вам периодически придется прекращать операции, но если мы узнаем, где они работают, мы сыграем в их игру. Наверняка их ресурсы более ограничены, чем наши». Мхитшал кивнул, в глазах его читалась боль. «Мхитшал». Синк улыбнулся, положив руку на плечо своему помощнику. «Прости меня за вчерашнее». Мхидшалов вздохнул и улыбнулся. «Я понимаю, сэр. Просто мы все беспокоимся за Мака. Но ты не несешь ответственности за все эти жизни». Синг опустил голову на руки, воображая, как себя чувствует там в темноте Мак и все остальные. «Он хочет выяснить, чей именно голос записан на пленке?» Кричала, не веря себе, райста брактов, потрясая кулаками. «Черт! На это могут потребоваться недели. Нет, это какой-то ублюдок-недоносок. Я хотела отлучиться на пару дней, но нет, он теряет половину команды и не может вызволить их, не разнеся в клочья Макарту. Хорошая работенка Синклерфист, ничего не скажешь». Она продолжала бушевать, отметив про себя с удовлетворением, что даже Макрофт и тот посторонился. — Хорошо, давайте прокрутим треклятую пленку! — зазвучал голос Стаффы. Райста остановила свою тираду, прислушиваясь к записи. — Боги! — прошептала она. — Этот голос мне точно знаком.